Глава 10. Брисбен, Австралия, 2005 год. Раньше в здании, которое стало антикварным центром, находился театр. Театр Плаза. Грандиозный эксперимент 30-х годов XX -го века. Простой снаружи. Огромная белая коробка, врезанная в склон Паддингтона и сложный внутри. Сводчатый потолок, темно-синий с силуэтами облаков, когда-то был подсвечен, чтобы создавать иллюзию лунной ночи, и сотни крошечных огоньков мерцали точно звезды. Десятилетиями здесь было бойкое место еще в те дни, когда трамваи громыхали по улицам, и китайские сады цвели в долины. Но одолев текущей, Таких жестоких противников, как пожар и потоп, театр быстро и бесшумно пал в шестидесятых под натиском телевидения. Лавка Нел и Кассандры располагалась прямо под сводами просцениума в левой части сцены. Примечание. Просцениум часть сцены, выступающая в сторону зрительного зала и расположенная Перед занавесом. Конец примечания. Лабиринт полок, заставленных брика-браком, всякой всячной, эклектичным ассортиментом памятных сувениров. Давным-давно другие торговцы в шутку начали называть ее «Лавка-Аладдина», и прозвище «Прилипло». Небольшая деревянная дощечка с золотыми буквами заведение пещерой, Аладдина. Кассандра сидела на трехногом стуле, окружив себя вещами и никак не могла сосредоточиться. Она впервые пришла в центр после смерти Нео, и ей было не по себе среди сокровищ, которые они собирали вместе. Странно, что Нел нет, а товары остали. Разве не предательство? с всех стороны. Ложки, которые полировала Нэл, этикетки, подписанные неразборчивыми каракулями бабушки, книги, книги, книги. Они были слабостью Нэл, ведь у каждого торговца есть своя слабость. В особенности она любила те, что были написаны в конце XIX века. Книги поздней викторианской эпохи с чудесными печатными текстами, и черно-белыми иллюстрациями. Еще лучше, если в книге было посвящение от дарителя, свидетельство прошлого, намек на руки, через которые книга прошла на своем пути в лавку. «Доброе утро!» Кассандра подняла глаза и увидела Бена, протягивающего бумажный стаканчик с кофе. Разбираешь товары? спросил он. Она отвела тонкие прятки от глаз и взяла предложенный напиток. Переставляю туда-сюда. В основном возвращаю на место. Беннет отпил кофе, разглядывая Кассандру поверх своего стаканчика. У меня для тебя кое-что есть. Он залез подвязанную жилетку и достал из кармана рубашки сложенный листок бумаги. Кассандра раскрыла листок и разгладила сгибы. Бумага для принтера белая, формат А4, посередине расплывчатая черно-белая фотография дома. Даже небольшого особняка. Каменная кладка, насколько можно различить, с пятнами, возможно, вьюнок на стенах. Из-за черепичной, остроконечной крыши выглядывает каменная труба. На краю балансируют два цветочных горшка, один из которых — сколот. Конечно, она знала, что это за дом. Незачем было и спрашивать. — Решил покопать немного, — сказал Бен. — Ничего не мог с собой поделать. Дочка в Лондоне нашла снимок и послала мне его по электронной почте. Так вот он какой. Большой секрет, Нелл. Дом, который она купила, повинуя с порыву, и о котором молчала все эти годы. Снимок оказал на Кассандру странное воздействие. Документы на дом лежали на кухонном столе, Все выходные. Кассандра смотрела на них всякий раз, проходя мимо, почти ни о чем другом и не думая, но, лишь увидев снимок, впервые ощутила реальность дома. Все словно приобрело четкость. Нелл, которая отправилась в могилу, не зная, кто она на самом деле, купила дом, В Англии оставила его Кассандре, надеясь, что внучка все выяснит. У Руби отличный нюх, так что я отправил ее на поиски сведений о прошлых владельцах. Я подумал, если мы узнаем, у кого твоя бабушка купила дом, то сможем понять, почему она это сделала. Бен вытянул из нагрудного кармана маленький блокнот на пружине, и поправила очки, чтобы лучше видеть страницу. «Имена Дэниела и Джулии Беннет тебе о чем-нибудь говорят?» Кассандра покачала головой, не отводя глаз от снимка. Если верить Руби, Нелл приобрела недвижимость у мистера и миссис Беннет, которые сами купили ее в 1971 -м. Дом, как и соседнюю усадьбу, они превратили в гостиницу. Отель Чоренгорб. Старик с надеждой посмотрел на Кассандру. Она снова покачала головой. уверенно Никогда о нем не слышала. «Хм...» Из словно выпустили воздух. «Ну ладно, тогда...» Он захлопнул блокнот и облокотился на ближайшую книжную полку. — Боюсь, это все, что мне удалось сразу знать Холостой выстрел, полагаю. Он поскреб бороду, чертовски похожая на Нелл. Оставить такую загадку. — Что может быть эксцентричнее тайного дома в Англии? Он помахал другому торговцу и понизил голос. — Кларенс идет. Бетти говорит, что он чуть не рехнулся, когда я дал покупателю скидку на один из его аккордеонов на прошлой неделе. Он усмехнулся. — Политика, а? Кассандра улыбнулась. — Спасибо за снимок. — И поблагодари от меня дочку. — Сама поблагодаришь, когда перелетишь на ту сторону пруда. Бен потряс стаканчик с кофе и заглянул в дырочку для питья чтобы удостовериться, что тот пуст. «Когда собираешься ехать?» Кассандра широко распахнула глаза. «Куда? В Англию?» «Фотография? Это прекрасно. Но лучше ведь своими глазами увидеть». «По-твоему, я должна съездить в Англию?» «А почему нет? На дворе двадцать первый век». Ты обернешься за неделю, и будешь куда лучше знать, как поступить с домом. Несмотря на документы, лежавшие на столе Кассандру, так захватила сама теоретическая возможность существования дома Нелл, что она совсем забыла подумать о практической стороне дела. Дом в Англии ждет ее. Она поковыряла носком тусклый деревянный пол и глянула на Бена сквозь челку. Наверное, его надо продать. Такое серьезное решение нельзя принимать, не глянув хотя бы одним глазком. Бен кинул стаканчик в переполненную мусорную корзину рядом с кедровым столом и добавил, «Хуже ведь не будет. Дом много значил для Нелл раз она оберегла его столько времени. Кассандра размышляла об этом. Лететь в Англию одной, ни с того, ни с сего, но... лавка. «Ха! Сотрудники центра позаботятся о твоих продажах, ты да и я буду рядом!» Бен указал на переполненные полки. «Товара тебе хватит еще лет на десять!» Его голос смягчился. «Почему бы не попробовать, Каас? Тебе не повредит ненадолго уехать? Руби живет в Кунуре в Южном Кенсингтоне, а работает в музее Виктории и Альберта. Она все покажет, позаботится о тебе». В последнее время люди постоянно предлагают Кассандре свою заботу. когда то Сто лет назад она сама была взрослым, ответственным человеком и заботилась о других. «Да и что ты потеряешь?» «Ничего. Ей нечего и некого терять». Кассандра вдруг почувствовала, что устала от разговора. Она изобразила легкую покладистую улыбку и добавила к ней «Я подумаю» хорошая девочка старик смахнул щепку с ее плеча и направился к выходу. да чуть не забыл я раскопал еще кое-что интересное не проливает света на неллы ее дом, но все равно забавно учитывая твое художественное прошлое твои рисунки так небрежно сказать Так легко отнести к прошлому годы чьей-то жизни, что-то страсть. Все равно что удар под дых. Кассандра сумела удержать улыбку усадьба, в которой стоит дом Нел, когда-то принадлежала семье Мунтраше. Фамилия ничего не говорила Кассандре, и она покачала головой. Бен поднял бровь. И их дочь Роза Вышла замуж за Натаниэля окера Кассандра нахмурилась. художник Американец. Точно. В основном портреты, ну, сама понимаешь, госпожа такая-то и шесть ее любимых пуделей. Если верить дочке, он даже написал портрет короля Эдуарда в 1910 перед самой кончиной монарха. Примечание. Эдуард VII, 1841-1910, король Великобритании и Ирландии, вступил на престол в 1901 году. Конец примечаний. По мне это вершина карьеры, хотя Рубе, похоже, не в восторге, она сказала, что портреты не слишком удавались ему. Были немного безжизненны. Ей больше нравятся его эскизы. Руби всегда так. Хлебом не корми, дай плыть против течения. Эскизы? Иллюстрации, журнальные картинки, черно-белые. Кассандра внезапно задержала дыхание. Серия «Лис и лабиринт». Бен поднял плечи и покачал головой. Ах, Бен. Они были чудесны, чудесны, изумительно подробны. Она так давно не вспоминала об истории искусств, что ее поразило нахлынувшее чувство. Странно, как нечто, когда-то занимавшее главное место в жизни, годы обучения, желанная карьера, нечто без чего она прежде не мыслила своего существования, полностью исчезла в настоящем. Натаниэль Уокер мельком упоминался в курсе об Обри Дартсли и его современниках, которые я слушала, сказала Кассандра. Его творчество считается спорным, насколько я помню, но совершенно забыла, почему. Примечание. Берцли Обри, 1872-1898, английский график, наиболее известен как иллюстратор книг Оскара Уайльта. Конец примечания. Руби то же самое сказала. Вы отлично поладите. Когда я упомянул этого художника, она разволновалась, сказала, что несколько иллюстраций Уокера Есть на новой выставке в музее Виктории и Альберта. Очевидно, работы очень редкие. Он почти не рисовал эскизы. Кассандра начала припоминать. Наверное, был слишком занят портретами. Иллюстрации были скорее хобби. Но все равно те, что он создал, выполнены с большой любовью. Она вскочила. «По-моему...» «У нас есть один из его рисунков в какой-то книге Нелл». Кассандра взобралась на перевернутый ящик из-под молока и повела указательным пальцем вдоль верхней полки, остановившись, когда достигла бордового корешка с поблекшими золотыми буквами. Она раскрыла книгу, не спускаясь с ящика, и осторожно пролистала цветные иллюстрации в начале. «Вот!» Не сводя глаз со страницы, Кассандра шагнула вниз. Жалоба Лиса. Бен подошел и встал рядом, поправил очки, чтобы свет не мешал. Замысловато, правда? Не в моем вкусе, но, видимо, твоём. И я вижу, что ты восхищаешься. Жалоба прекрасна и почему-то печально. Он наклонился ближе. Печально, полна уныния, тоски. Я не могу объяснить лучше. В морде лиса чувствуется какая-то утрата. Она покачала головой. Я не могу объяснить. Бен сжал ей руку, пробормотал что-то насчет сэндвича в обед и вышел. Шаркая. Он направился к своей лавке, точнее, к покупателю, который звенел подвесками у уотерфордской люстры. Кассандра продолжила изучать рисунок, гадая, откуда такая уверенность в скорби лиса. Конечно, дело в мастерстве художника, в способности через точное расположение тонких черных линий ясно выразить, Столь сложные чувства. Кассандра сжала губы. Эскиз напомнил ей о дне, когда она, найдя книгу волшебных сказок, убивала время в подвале дома Нелл, пока наверху мать готовилась бросить ее. Оглядываясь назад, Кассандра видела, что ее любовь к искусству началась с той самой книги. Она перевернула обложку и попала в чудесные, пугающие, волшебные иллюстрации. Кассандра гадала, каково это — преодолеть жесткие границы слов и заговорить столь плавным языком. Со временем подрастая, Кассандра узнала алхимическую тягу к карандашу, Блаженное ощущение потери чувства времени, когда колдуешь за Мольбертом. Любовь к искусству привела ее к учебе в Мельбурне, затем к свадьбе с Николасом и всему, что последовало. Странно думать, что ее жизнь могла бы быть совсем другой, если бы она никогда не увидела чемоданчик и не испытала жгучего желания открыть его и заглянуть внутрь. У Кассандры перехватило дыхание. Почему она раньше не подумала об этом? Внезапно она точно поняла, что делать и где искать. Есть единственное место, где возможно найти необходимые ключи к загадочному происхождению Нел. Кассандре пришло в голову, что Нел могла избавиться от чемодана, но Девушка довольно уверенно отмахнулась от этой мысли. В конце концов, ее бабушка была торговцем-антиквариатом, коллекционером, шалашником в человеческом обличии. Примечание. Шалашник – австралийская птица из отряда воробьиных. Такующие самцы строят из веток беседку для спаривания, Украшают площадку перед ней раковинами, цветами и другими яркими предметами. Конец примечания. Уничтожить или выбросить нечто старое и редкое было совершенно не в ее духе. Самое важное, если тетки сказали правду, что чемодан не просто исторический артефакт, это якорь. Единственное, что связывало Нелл с ее прошлым. Кассандра понимала важность якорей, а слишком хорошо знала, что бывает с людьми, если канат, который связывает их с их жизнью, рвется. Сама она дважды теряла якорь. В первый раз в десять лет, когда Лесли бросила ее, а во второй в молодости... Неужели прошло уже лет десять, когда в мгновенье ока все для нее изменилось, и Кассандра снова поплыла по течень. Позже, оглядываясь на случившееся, она поняла, что чемодан сам нашел ее, как и в первый раз. Чемодан ждал ее и заявил бы о себе вне зависимости от того, охотится она за ним или нет. Проведя вечер, За поиском чемодана и разбором захламленных комнат Кассандра против воли отвлеклась на те или иные памятные вещицы. В итоге она невероятно устала. Устала не только тело, но и голова. Сказали с выходные, быстро и неотвратимо накатила вялость, подобное описанным в волшебных сказках колдовское стремление забыться сном. Вместо того, чтобы спуститься в свою комнату, Кассандра, не раздеваясь, свернула с клубочком под покрывало Нел и уронила голову на пуховую подушку. Она ощутила до да боли знакомый запах лавандового талька, полировочной пасты для серебра, стиральных хлопьев, полмалейв и словно припала головой Груди Нелп. Девушка спала, как мертвая, в темноте, без снов. Наутро проснулась, и ей показалось, что она отдыхала гораздо дольше, чем одну ночь. Солнце струилось через щель в занавесках, точно ока маяка. Кассандра лежала и смотрела, как танцуют пылинки. Она могла выловить их кончиками пальцев, но... Не стало. Вместо этого она проследила за лучом и повернула голову туда, куда он упал. На верхнюю полку гардероба, дверцы которого ночью разошлись. Там, за кучей полиэтиленовых пакетов с одеждой из магазина подержанных вещей, стоял старый, белый чемоданчик.